Глава 58. Витя. Экзамены прошли спокойно. Для меня, по крайней мере. Рита же очень нервничала. Плохо спала, мало ела. И мне вообще показалось, что она еще больше похудела за эти две недели. Я переживал за нее, конечно. Пытался всячески поддержать, но тут только время могло помочь. Тем более мы планировали поступать в один вуз. А для желающих попасть на бюджет там были серьезные требования. Я не особо понимал, почему, но Рита рвалась именно в этот университет. Результатов ребята ожидали тоже с волнением. Наши девчонки все извелись. И моя любимая не была исключением. Только поцелуй отвлекали и будущий переезд. По поводу квартиры я договорился, сказал отцу как есть. Он молча кивнул, то ли не понял, то ли еще что. Но главное, препятствовать не стал. А буквально за пару дней до выпускного ко мне подошел Раевский. Раевский. Мы как раз приходили с Ритой сдать учебники в библиотеку. — Поговорим? — спросил сухо Миша, даже не взглянув на Романову. — Ну давай, если срочно. — Я подожду внизу, — сказала Марго и ушла. — Не буду ходить вокруг да около, — начал Раевский, покачиваясь с пятки на носок. — Ты нам нужен. Возвращайся. Мы плохо играем, а впереди выездные матчи. Все, можно наверстать. Баскетбол для меня в прошлом, Миха. Повел плечом я, улыбнувшись. Нет, мне все так же нравилось закидывать мяч в кольцо во дворе, бегать, проводить комбинации. Однако теперь это осталось лишь чем-то вроде хобби. В планах стояли серьезные задачи. Найти подработку летом, возможно, у отца. Он так-то был не против. Потом универа, жизнь вместе с Ритой. Во все это не вписывались выездные матчи. И постоянные тренировки. Да и с Киром мы до сих пор конфликтовали. Шест. «Ну что ты цену себе набиваешь?» «Да какая цена, Мих? Я выбрал другое будущее. Так бывает. Для вас то поражение было тяжелым. Для меня тоже, но что поделаешь?» «Ты серьезно? И за девки наскинул во «Во-первых, не девка, а девушка», — прорычал я, раздражаясь. «Во-вторых, если у тебя амнезия, то у меня с памятью все нормально. Если хочешь общаться, как прежде, я только за. И ты, и Юрка, даже Кирюха, мои близкие». «Но баскетбол, увы, в прошлом». «Прав был Аким», — произнес с обидой в голосе Раевский. «Чего?» — удивился я, не понимая, к чему он клонит. «Понятно все с тобой, — говорю. Пока». «Мих!» — крикнул я вслед Раевскому. Однако он уже не слушал, уходя походкой горделивой птицы в сторону лестницы. «Возможно, подойди Миша месяцем раньше, я бы не раздумывая вернулся в команду. Тогда и сердце еще болело, и душу тянуло в зал». Но все проходит. Пустоту в душе заняла любовь к Рите. Желание сделать ее самой счастливой. Преодолеть все трудности вместе с ней. Я перешел на трибуну к зрителям, навсегда поставив точку в баскетболе. К моему удивлению, отец вдруг решил прийти на выпускной и даже галстук нацепил. Хотя, отродясь, не носил удавку на шее, как он сам его называл. Там-то он меня и нашел в компании Риты. Мы держались за руки, стоя в школьном коридорчике. Я не мог налюбоваться Романовой. Она выглядела нереально красивой, настолько, что впору было влюбиться по новой. Длинное изумрудное платье до пола. Оно выделяло каждый изгиб ее тела, подчеркивая стройную фигуру. На юбке от колена был разрез небольшой, но он придавал наряду изящный вид, благородства Словно Рита пришла не на выпускной, а на торжественное мероприятие, где собирались важные лица. Ее волосы струились по спине легкими волнами. Они переливались, будто на них на самом деле были маленькие блестки. Вместо очков Рита надела контактные линзы, и теперь ее глаза выглядели еще более выразительными. Губы она подкрасила какой-то необычной помадой, они казались припухшими, манящими. Мне до жара внизу живота захотелось припасть к этим губам. И к черту бы весь этот выпускной. На Марго заглядывались все наши пацаны. И это меня, конечно, жутко выводило из себя. Ревность не покидала ни на минуту. Мы даже умудрились немного поссориться, хотя до этого вообще ни разу не конфликтовали. А тут я отошел. Наталья Егоровна позвала, а когда вернулся, возле Риты терся какой-то парень с пролели И еще она ему так мило улыбалась, что я совсем потерял голову. «Шуруй отсюда!» — процедил я ему. Подходя и... Ей накидывая сзади на плечи Марго свой пиджак. Она хлопала длинными изогнутыми ресницами, растерянно глядя на меня. «Ты чего, ведь «Ничего». ведь он помог мне. Я споткнулась, запутавшись в платье, и чуть не упала». «Какой душка!» — вскипел я от ревности. Головой понимал, насколько это глупо выглядело, но ничего с собой поделать не мог. «Это ты у меня, душка. Постой». Рита тепло улыбнулась. Ее пальчики коснулись моего лба, аккуратно поправляя прядь волос. Я тут же успокоился, наклонился и поцеловал Марго в губы. — Ты сегодня сведешь меня с ума, — прошептал я, медленно скользя ладонью по спине Риты и поднимаясь к лопаткам. Она выгнулась, прижавшись грудью ко мне, и взглянула так, словно пронзила огненной стрелой в самое сердце. — Я старалась для тебя, — смущенно ответила Марго, не сводя с меня глаз от одной мысли, что она хотела мне понравиться, думала обо мне, разглядывая себя в зеркало, я чуть не задохнулся. «Учту», — сказал я и улыбнулся, сладко выдохнув. Рита умела каким-то магическим способом сглаживать напряженные ситуации. И неважно, возникали они от ревности или по другим причинам, наверное, поэтому каждый раз я искал встречи с ней, ждал ее поддержки этого самого взгляда, согревающего в любую непогоду. А потом мы увидели моего отца. Он явно узнал Риту, однако не подошел, лишь кивнул, усаживаясь среди гостей. Марго немного напряглась, видимо, переживала, что наши родители пересекутся, однако за целый вечер ничего плохого не произошло. Сначала был скучный концерт. Поздравляли выпускников, вручали грамоты. Восьмиклассники и младшеклассники показывали свои номера. И только после мы поплелись к автобусам, которые уже ждали во дворе. В ресторане за городом должно было разместиться три выпускных класса. Почти сотни учеников, их родителей и учителей. Ехали мы минут сорок, не меньше. В автобусе народ вовсю голдел Снимали видео для соцсетей, запивали медлячок, чтобы ты заплакала. А кто-то и плакал. Кажется, это была Егоровна или чья-то мама. Мы же с Ритой уселись в третьем ряду. Взялись за руки и то и дело поглядывали друг на друга. Ресторан оказался в действительно шикарном месте. Вокруг огромная территория для прогулок. Озеро, разные мостики с подсветкой, карета, на которую умудрились залезть парни из параллельного. Я остановился у входа и отвел Риту в сторону. Выждать, пока толпа немного рассосется. Двор был переполнен выпускниками. Они толпили, сделали фотографии, снимали стримы, пытаясь передать атмосферу вечера. Воздух словно пропитался духами, они были повсюду, совершенно разные, как и их обладательницы. Девчонки взволнованно щебетали, периодически поглядывая на себя в маленькие зеркальца, лежавшие в их сумочках, а мальчишки нагло глазели на своих теперь уже бывших одноклассниц нескрываемым восхищением. Сегодня все были очень красивыми. Я повернул голову и вдруг заметил черный гелик, который на скорости заскочил на парковку. Из него вышли Аким, Аленка, кир Юрка и Раевский. Парни все были в костюмах, а Смирнова в коротком красном платье, едва прикрывавшем ее прелести. Тонкие шпильки со стразами, прическа, явно сделанная у лучшего городского стилиста, переливающиеся бриллианты на шее. Все в ней кричало. «Вот она я, смотрите!» Раньше мне и самому захотелось бы разглядывать Алену, но сейчас ее вид показался немного пошлым, вычурным. «Проходим!» — раздался голос Егоровны. Очередь наконец-то сдвинулась, и мы вошли внутрь.